18. -е. Античная гордость Нам не хватает античного оттенка аристократизма, ибо наши чувства не знают, что такое античное рабство. Какой-нибудь греческий аристократ, стоящий на вершине общественной лестницы, обнаруживал между собой и тем, кто находился в самом ее низу, столько промежуточных ступеней, такую пропасть, что он из своего... далёко, едва ли мог различить раба. Даже Платон не вполне различал раба. Иное дело мы, спеленок, усвоивший идею равенства людей, но не само равенство. В том, что кто-то не имеет права распоряжаться самим собой, не имеет своего досуга, вовсе нет с нашей точки зрения ничего зазорного. В каждом из нас, Еще слишком много рабской покорности, если судить по условиям нашего общественного порядка и деятельности, каковые в корне отличаются от порядка и деятельности древних. Греческий философ всю свою жизнь в глубине души был уверен в том, что рабов на самом деле гораздо больше, чем это принято считать. Вернее, он считал, что всякий, кто не философ, раб. Гордость переполняла его при мысли о том, что и сильный мира сего в числе его рабов. И эта гордость нам совершенно чужда и неприменима для наших условий, даже как украшение речи, как сравнение слова «раб» утратило для нас свой изначальный смысл. Девятнадцатое. Зло. Присмотритесь внимательно к лучшим людям, чья жизнь кажется самой плодотворной и продуманной. Обратите внимание на лучшие народы и подумайте, может ли дерево, которое должно гордо тянуться ввысь, избежать бурь и непогоды? Не являются ли внешние неблагоприятные обстоятельства и всевозможные препятствия или, скажем, всякого рода ненависть, ревность, своенравие, недоверчивость, жестокость, жадность теми, благоприятствующими обстоятельствами, без которых невозможен никакой рост, никакое развитие, даже если речь идет о добродетели. Яд, который губителен для натур слабых, живительно действует на сильных, и они даже не считают его ядом. Двадцатое. Достоинство глупости. еще несколько тысячелетий на пути последнего столетия. И во всем, что делает человек, обнаружится его недюжинный ум. Но именно в этот момент этот ум утратит всякое достоинство. И хотя необходимость проявлять ум не отпадет, все же это превратится в дело обыденное и настолько распространенное, что человек взыскательного вкуса воспримет эту необходимость как плебейство. И подобно тому, как тирания истины и науки сумела бы поднять цену лжи, так и тирания ума могла бы породить новый вид благородства. Быть благородным в этом случае означало бы думать о глупостях